то мог завершить работу и без мексиканцев. Мама вышла на веранду и позвала меня. Лэнч Люк. Я секунду еще постоял на месте, любуясь достигнутыми результатами. Поэтому она подошла поближе, и мы осмотрели дом вместе. «Очень хорошая работа, Люк», — сказала она. «Спасибо». «Сколько краски осталось?» «Ничего не осталось, все извели». «А сколько тебе нужно, чтобы выкрасить фасад?» Фасад был не таким длинным, как восточная или западная стены. Но там добавлялась дополнительная проблема с верандой, как и на задней стене. «Думаю, четыре или пять галлонов», — сказал я так, как будто десятки лет занимаюсь покраской домов. «Я не хочу, чтобы ты тратил свои деньги на краску», — сказала она. «Но это мои деньги. Вы же сами говорили, что я могу истратить их на что хочу». Это так, только тебе не нужно их тратить на нечто в этом роде. Да я вовсе не против, просто хочу вам помочь. А как же твоя куртка? Я, можно сказать, ночей не спал, беспокоясь насчет этой куртки с эмблемами кардиналс. Но сейчас это казалось неважным. А кроме того, я подумывал и еще об одном способе получить ее. «Может, Санта-Клаус подарит мне такую куртку?» – сказал я. «Может быть», — улыбнулась мама, — «ладно, пошли есть». Как только паппи закончил молитву, возблагодарив Господа за пищу, но ни словом не обмолвившись ни о погоде, ни об урожае, отец мрачно объявил, что вода из речки начала просачиваться через нашу главную полевую дорогу и поступать на задние сорок акров. Сообщение не вызвало особых комментариев. Мы уже стали бесчувственны к дурным новостям. Мексиканцы уже собрались возле грузовика и ждали падпи. У каждого был небольшой мешок с их вещами, теми же самыми, с которыми они приехали к нам шесть недель назад. Я пожал руку каждому из них и попрощался. Как всегда, я с нетерпением ждал очередной поездки в город, даже несмотря на то, что нынешнее не относилось к приятным. «Люк, пойди помоги маме в огороде», — велел отец, — когда мексиканцы начали грузиться. папи уже заводил мотор. «Я думал, я тоже в город поеду», — сказал я. «Не заставляй меня повторять», — строго сказал отец. Я посмотрел, как они отъезжают. Все девять мексиканцев грустно махали нам, в последний раз оглядывая наш дом и всю ферму. По словам отца, они теперь направлялись на большую ферму к северу от Блайтвилла в двух часах езды от нас где поработают еще 3-4 недели, если позволит погода, а уж потом поедут назад в Мексику. Мама осведомилась, как их будут отправлять домой, опять в прицепе для скота или все-таки автобусом, но не очень настаивала на точном ответе. Это было вне нашей власти, а кроме того, подобные детали казались гораздо менее важными перед лицом наводнения, заливавшего наши поля. А вот вопрос запасов провизии был важным. Надо было обеспечить себя едой на всю зиму. Долгую зиму, что последует за плохим урожаем. Когда все, что мы будем есть, будет с нашего огорода. В этом не было ничего необычного, если не считать того, что у нас не будет и лишнего дайма, чтобы купить хоть что-то помимо муки, сахара и кофе. Хороший урожай означал, что у нас останется немного денег, припрятанных под матрасом. Несколько банкнот, свернутых рулончиком и засунутых подальше, на которые иногда можно купить что-нибудь роскошное, вроде кока-колы, мороженого, соленых крекеров и белого хлеба.